Политическое развитие России с середины прошлого века измерялось десятилетиями. 60-е годы после Крымской кампании были эпохой просветительства в нашем коротком 18-м столетии. В следующие десятилетия интеллигенция попыталась уже сделать практические выводы из идей просветительства. Она начала схождение в народ с революционной пропагандой и закончила терроризм. семидесятые годы вошли в историю как годы народной воли по преимуществу. Лучшие элементы поколения сгорели в огне динамитной борьбы. Враг удержал все свои позиции. Наступило десятилетие упадка, разочарования, пессимизма, религиозных и моральных исканий 80-е годы. Под покровом реакции шла, однако, глухая работа сил капитализма. 90-е годы приносят с собой рабочие стачки и марксистские идеи. Новый подъем достигает своей кульминации в первом десятилетии нового века. Это 1905 год. 80-е годы стояли под знаком обер-прокурора Святейшего синода Победоносцева, классика самодержавной власти и всеобщей неподвижности. Либералы считали его чистым типом бюрократа, не знающего жизни, но это было не так. Победоносцев оценивал противоречия, кроющиеся в недрах народной жизни куда трезвее и серьезнее, чем либералы. Он понимал, что если ослабить гайки, то напором снизу сорвет социальную крышку целиком, и тогда развеется прахом все то, что не только победоносцев, но и либералы считали устоимой культуры и морали. Победоносцев по-своему видел глубже либералов. Не его вина, если исторический процесс оказался могущественнее той византийской системы, которую с такой энергией защищал вдохновитель Александра III и Николая II. В глухие 80-е годы, когда либералам казалось, что все замерло, победоносцев чувствовал под ногами мертвую зыбь и глухие подземные толчки. Он не был спокоен в самые спокойные годы царствования Александра III. «Тяжело было и есть, горько сказать, и еще будет», — так писал он своим доверенным людям. «У меня тяга-то не спадает с души, потому что я вижу и чувствую ежечасно, каков дух времени и каковы люди стали. Сравнивая настоящее с давно прошедшим, чувствуем, что живем в каком-то ином мире, где все идет вспять к первобытному хаосу, и мы посреди всего этого воображения чувствуем себя бессильными». Победоносству довелось дожить до 1905 года, когда столь страшившие его подземные силы вырвались наружу, и первые глубокие трещины прошли через фундамент и капитальные стены всего старого здания. Официальным годом политического перелома в стране считается 1891 год, ознаменовавшийся неурожаемый голодом. Новое десятилетие не только в России вращалось вокруг рабочего вопроса. В 1901 году германская социалистическая партия приняла в Эрфорте свою программу. Папа Лев XIII выпустил энциклику, посвященную положению рабочих. Вильгельм носился с социальными идеями, в которых сумасбродное невежество сочеталось с бюрократической романтикой. Сближение царя с Францией обеспечило приток капиталов в Россию. Назначение Вита министром финансов открыло эру промышленного протекционизма. Бурное развитие капитализма порождало тот самый дух времени, который томил Победоносцева грозными предчувствиями. Политический сдвиг в сторону активности обнаружился прежде всего в кругах интеллигенции. Все чаще и решительнее стали выступать молодые марксисты. Одновременно начало пробуждаться и уснувшее народничество. В 1893 году вышла первая легальная марксистская книжка, принадлежавшая Перу Струвы. Мне шел тогда 14 год, я был еще далек от этих вопросов. В 1894 году умер Александр III. Как всегда, в таких случаях либеральные надежды пытались найти опору в наследнике. Он ответил пинком ноги. На приеме земцев молодой царь назвал конституционные надежды бессмысленными мечтаниями. Эта речь была напечатана во всех газетах. Из уст в уста передавали, будто в бумажке, с которой считывал царь свою речь, написано было «беспочвенные мечтания», но от волнения царь сказал грубее, чем хотел. Мне было в это время 15 лет. Я был безотчетно на стороне бессмысленных мечтаний, а не на стороне царя. Я смутно верил в постепенное совершенствование, которое должно отсталую Россию приблизить к передовой Европе. Дальше этого мои политические идеи не шли. Торговая, разноплеменная, пестрая, крикливая Одесса чрезвычайно отставала политически от других центров. В Петербурге, в Москве, в Киеве существовали уже к этому времени многочисленные социалистические кружки в учебных заведениях. В Одессе их еще не было. В 1895 году умер Фридрих Энгельс. В разных городах России Энгельсу были посвящены тайные доклады на студенческих и ученических кружках. Мне шел в это время уже 16-й год, но я не знал самого имени Энгельса и вряд ли мог сказать что-либо определенное о Марксе, Пожалуй, вообще ничего не знал о нем. Политические настроения моей в школе были смутно-оппозиционные только. О революционных вопросах в школе при мне еще не было и речи. Шепотом передавали, что в частном гимнастическом зале у Чеха Новака собирались какие-то кружки, что были аресты, что именно за это Новак, преподававший у нас гимнастику, уволен из училища и заменен офицером. В Кругу людей, с которым я был связан через семью Шпенсера, режимом были недовольны, но считали его незыблемым. Самые смелые мечтали о Конституции через несколько десятков лет. О Яновке и говорить нечего. Когда после окончания училища я явился в деревню со смутными демократическими идеями, отец сразу насторожился и враждебно сказал, «Этого не будет еще и через 300 лет». Он был уверен в чете реформаторских усилий и боялся за сына. В 1921 году Когда, спасшись от белых и красных опасностей, отец прибыл ко мне в Кремль, я, шутя, сказал ему, «А помните, вы говорили, что царских порядков еще на триста лет хватит?» Старик лукаво улыбнулся и ответил по-украински, «Пусть на сей раз твоя правда старше». В среде интеллигенции в начале 90-х годов умирали толстовские настроения, марксизм все более победоносно наступал на народничество. Отголосками этой идейной борьбы была наполнена пресса всех направлений. Везде упоминалось о самонадеянных молодых людях, которые называют себя материалистами. Со всем этим я столкнулся впервые лишь в 1896 году. Вопросы личной морали, столь тесно связанные с пассивной идеологией 80-х годов, скользнули по мне в такой период, когда самосовершенствование являлось для меня не столько идейным направлением, сколько органической потребностью духовного роста. Самосовершенствование тотчас же, однако, уперлось в вопрос о миросозерцании, который, в свою очередь, привел к основной альтернативе – народничество или марксизм. Борьба направлений захватила меня с запозданием всего лишь на несколько лет по отношению к общему идейному перелому в стране. Когда я подходил к азбуке экономической науки и ставил перед собой вопрос о том, должна ли Россия проходить через стадию капитализма, марксисты старшего поколения успели уже найти путь к рабочим и превратиться в социал-демократов. К первому большому перекрестку на своем пути я подошел политически малоподготовленным, даже для тогдашнего своего 17-летнего возраста. Слишком много вопросов вставало передо мной сразу, без соблюдения необходимой последовательности и очередности. Я метался. Одно можно сказать уверенно, в сознании моем был уже заложен жизнью серьезный запас социального протеста. Из чего он состоял? и сочувствие к обиженным, и возмущение несправедливостью. Пожалуй, последнее чувство было самым сильным. Во всех моих бытовых впечатлениях, начиная с раннего детства, человеческое неравенство выступало в исключительно грубых и обнаженных формах. Несправедливость получала нередко характер наглой безнаказанности, человеческое достоинство попиралось на каждом шагу. Достаточно вспомнить о порке крестьян. Все это воспринималось остро еще до всяких теорий и создавало запас впечатлений большой взрывчатой силы. Может быть, именно поэтому я как бы колебался некоторое время перед теми большими выводами, которые необходимо было сделать из наблюдений первого периода моей жизни. Но была в моем развитии другая сторона. При смене поколений мертвый нередко хватает живого. Так было и с тем поколением русских революционеров, ранняя юность которых складывалась под гнетом атмосферы 80-х годов. Несмотря на большие перспективы, открывавшиеся новым учением, на практике марксисты спложно рядом оказывались в плену консервативных настроений 80-х годов, проявляли неспособность к смелой инициативе, пасовали перед препятствиями, отодвигали революцию в неопределенное будущее, социализм склонны были считать делом эволюционной работы столетий. В такой семье, как семья Шпенцера, несколькими годами раньше или несколькими годами позже несравненно громче звучал бы голос политической критики. На мою долю выпали самые глухие годы. Политических бесед в семье почти не было, большие вопросы обходились. В школе то же самое. Я, несомненно, многое впитал из той атмосферы 80-х годов. И позже, когда я уже стал оформляться как революционер, я ловил себя на недоверие к действию масс, на книжном, абстрактном и потому скептическом отношении к революции. Со всем этим я должен был бороться в самом себе, размышлением, чтением, а главное, опытом, пока не победил в себе элементы психической косности. Нет худа без добра. Может быть, именно то обстоятельство, что мне пришлось сознательно преодолевать в себе отголоски 80-х годов, дало мне возможность серьезнее, конкретнее и глубже подойти к основным проблемам массового действия. Прочно только то, что завоевано в бою. Все это, однако, относится к более отдаленным главам моего повествования. В седьмом классе я учился уже не в Одессе, а в Николаеве. Город был провинциальнее, училище стояло на более низком уровне. Но год учения в Николаеве, 1896, стал переломным годом моей юности, ибо поставил передо мной вопрос о моем месте в человеческом обществе. Я жил в семье, где были взрослые дети, уже слегка захваченные новыми течениями. Замечательное дело. На первых порах я давал в разговоре решительный отпор с социалистическим утопиям. Я разыгрывал из себя скептика, который через все это прошел. На политические вопросы я откликался не иначе, как тоном иронического превосходства. Хозяйка, у которой я жил, глядела на меня с удивлением и даже ставила меня в пример, правда, не совсем уверенно, своим собственным детям, которые были несколько старше меня и тянули влево. Но это была с моей стороны лишь неравная борьба за свою самостоятельность. Я пытался избежать личного влияния на меня тех молодых социалистов, с которыми меня столкнула судьба. Неравная борьба длилась всего несколько месяцев. Идеи, которые носились в воздухе, были сильнее меня. Тем более, что в глубине души я ничего так не хотел, как подчиниться им. Уже через несколько месяцев жизни в Николаеве поведение мое коренным образом изменилось. Я отказался от напускного консерватизма и забирал влево с такой стремительностью, которая отпугивала кое-кого из моих новых друзей. «Как же так?» — говорила моя хозяйка. «Напрасно, значит, я вас ставила в пример своим детям». Школьные занятия я запустил. Вывезенных из Одессы знаний хватало, впрочем, на то, чтобы удерживать кое-как официальное положение первого ученика. Я все чаще манкировал училищем. Однажды ко мне на квартиру явился с визитом инспектор, чтобы проверить причину моих неявок. Я чувствовал себя униженным до последней степени, но инспектор был вежлив, убедился, что в семье, где я жил, как и в моей комнате, царил порядок и мирно удалился. Под матрасом у меня лежало несколько нелегальных брошюр. Кроме молодежи, тяготевшей к марксизму, я встретился в Николаеве впервые с несколькими бывшими сыльными, состоявшими под надзором полиции. Это были второстепенные фигуры периода упадка народнического движения. Социал-демократы еще не возвращались из ссылки, они только отправлялись в нее. Два встречных течения создавали идейные водовороты. В них некоторое время покружился и я. От народничества шел запах затхлости. Марксизм отпугивал так называемой узостью. Сгорая от нетерпения, я пытался схватывать идеи чутьем, но они не давались так просто. Вокруг себя я не находил никого, кто мог бы служить надежной опорой. Да к тому же каждая новая беседа заставляла меня с горечью, с обидой, с отчаянием убеждаться в своем невежестве. Я познакомился и сблизился с садовником Швиговским, чехом по происхождению. В его лицее видел впервые рабочего, который получал газеты, читал по-немецки, знал классиков, свободно участвовал в спорах марксистов с народниками. Его избушка в саду, состоявшая из одной комнаты, была местом, где встречались приезжие студенты, бывшие сыльные и местные молодежь. Через Швейговского можно было достать запрещенную книгу. В разговорах сыльных мелькали имена народовольцев — Желябова, Перовская, Фигнер. Не как героев легенд, а как живых людей, с которыми встречались, если не эти сыльные, то их старшие друзья. У меня было такое чувство, что я включаюсь маленьким звеном в большую цепь. Я набрасывался на книги в страхе, что всей жизни не хватит на подготовку к действию. Чтение было нервное, нетерпеливое и несистематическое. От нелегальных брошюрок предшествующей эпохи я переходил к логике Джона Стюарда Милля, потом садился за первобытную культуру Липерта, не дочитав логики и до половины. Утилитаризм Бентома казался мне последним словом человеческой мысли. В течение нескольких месяцев я чувствовал себя несокрушимым бентамистом. По той же линии шли увлечения реалистической эстетикой Чернышевского. Не покучив с липертом я перебрасывался на историю французской революции Минье. Каждая книга жила особо, не находя себе места в системе. Борьба за систему имела напряженный моментами неистовый характер. В то же время я отталкивался от марксизма отчасти именно потому, что он представлял собой законченную систему. Одновременно я стал читать газеты не так, как в Одессе, а под политическим углом зрения. Наибольшим авторитетом пользовалась тогда московская либеральная газета «Русские ведомости». Мы ее не читали, а изучали, начиная с импотентных профессорских передовиц и кончая научными фильетонами. Гордостью газеты были иностранные корреспонденции, особенно из Берлина. Через «Русские ведомости» я получил первое представление о политической жизни Западной Европы, особенно о парламентских партиях. Сейчас трудно даже представить себе то волнение, с каким мы следили за речами Бебеля и даже Евгения Рихтера. И до сих пор я помню фразу, которую Дашинский бросил вошедшим в здание парламента полицейским. «Я представитель 30 тысяч рабочих и крестьян Галиции, кто смеет ко мне прикоснуться?» Мы рисовали себе при этом титаническую фигуру галицийского революционера. Театральные подмостки, парламентаризм, увы, жестоко обманывали нас. Успехи немецкого социализма, президентские выборы в Соединенных Штатах, потасовки в австрийском рейстрате, поиски французских роялистов — все это захватывало нас гораздо больше, чем личная судьба каждого из нас. Тем временем отношения с родными ухудшились. Приезжая в Николаев для продажи зерна, отец какими-то путями узнал о моих новых знакомствах. Он чувствовал, что надвигается опасность, но надеялся еще отвратить ее силу отцовского авторитета. У нас было несколько бурных объяснений. Я непримиримо боролся за свою самостоятельность, за право выбора пути. Кончилось тем, что я отказался от материальной помощи семьи, покинул свою ученическую квартиру и поселился вместе со Швейговским, который к этому времени арендовал другой сад, с более обширной избою. Здесь мы в шестером жили коммунной. Летом число наше увеличилось одним-двумя тиброкулезными студентами, искавшими чистого воздуха. Я стал давать уроки. Мы жили спартанцами без постельного белья и питались похлебками, которые сами готовили. Мы носили синие блузы, круглые соломенные шляпы и черные палки. В городе считали, что мы примкнули к таинственной секте. Мы беспорядочно читали, неистово спорили, страстно заглядывали в будущее и были по-своему счастливы. Через некоторое время мы создали общество для распространения в народе полезных книг. Мы собирали денежные взносы, покупали дешевые здания, но не умели их распространять. «В саду у Швеговского работал один наемный рабочий, один подросток, ученик. Нашу просветительную энергию мы направили прежде всего на них. Но рабочий оказался переодетым жандармом, который был специально подкинут к нам в сад для наблюдения за нами. Его звали Кирилл Тхаржевский. Он втянул в связь с жандармами и подростка. Тот стащил у нас большую пачку народных книг и снес ее в жандармское управление. Начало было явно неудачно, но мы твердо надеялись на успехи в будущем». Я написал для народнического издания в Одессе полемическую статью против первого марксистского журнала. В статье было много эпиграфов, цитат и яду. Содержания в ней было значительно меньше. Я послал статью по почте, а через неделю сам поехал за ответом. Редактор через большие очки симпатией глядел на автора, у которого вздымалась огромная копна волос на голове при отсутствии хотя бы намека на растительность на лице. Статья не увидела света, никто от этого не потерял. Меньше всего я сам. Когда выборная дирекция общественной библиотеки поняла годовую абонементскую плату с 5 рублей до 6, мы увидели в этом попытку отгородиться от демократии и ударили в набат. Несколько недель мы только и делали, что подготавляли общее собрание членов библиотеки. Мы вытряхивали все свои демократические карманы, собирали рубли и полтинники и на эти деньги записывали новых, более радикальных членов, из которых далеко не все обладали не только 6 рублями, но и указанным в уставе 20-летним возрастом. Книгу заявлений в библиотеке мы превратили в собрание пламенных памфлетов. На годовом собрании шиблись две партии. Чиновники, учителя, либеральные помещики, морские офицеры с одной стороны, мы, демократия, с другой. Победа оказалась за нами по всей линии. Мы восстановили пятирублевую плату и выбрали новое правление. Бросаясь из стороны в сторону, мы решили создать университет на начало взаимообучения. Слушателей было человек 20. На меня легли лекции по социологии. Это звучало гордо. Я готовился к своему курсу изо всех сил. После двух лекций, прошедших вполне благополучно, я почувствовал сразу, что мои ресурсы истощены. Второй лектор, на которого лег курс французской революции, сбился на первых фразах и пообещал представить лекцию в письменном виде. Обещание он, разумеется, не выполнил. На этом предприятие закончилось. Тогда с этим самым вторым лектором, старшим из братьев Соколовских, мы решили написать драму. Для этой цели мы даже вышли временно из коммуны и укрылись в отдельной комнате, никому не сообщая адреса. Пьеса наша была проникнута общественными тенденциями на фоне борьбы поколений. Хотя оба драматурга еще полунедоверчиво относились к марксизму, тем не менее народник в пьесе представлял собой скорее инвалидную фигуру, а бодрость, свежесть, надежда была на стороне молодых марксистов. Такова сила времени. Романтический элемент нашел выражение в том, что разбитый жизнью революционер старшего поколения влюбляется в марксистку, но она отчитывает его немилосердной речью о крушении народничества. Работа над пьесой шла немалая. Иногда мы писали совместно, подталкивая и подправляя друг друга, иногда разбивались сцены на части, и каждый из нас в течение дня заготовлял явление или монолог. А в монологах, нужно сказать, у нас недостатка не было. Вечером Соколовский приходил со службы, которая позволяла ему свободно обрабатывать жалобные речи разбитого жизнью семидесятника. Я возвращался с уроков или от Швиговского. Хозяйская дочь подавала нам самовар. Соколовский вынимал из карманов хлеб и колбасу. Отделенные таинственной броней от всего мира, драматурги проводили остаток вечера в напряженной работе. Первое действие мы написали целиком, даже с надлежащим эффектом под занавес. Остальные действия числом 4, были только в набросках. Чем дальше мы продвигались, однако тем больше охладевали к своей работе. Через некоторое время мы пришли к заключению, что таинственную комнату нашу надо ликвидировать, а завершение драмы отложить до будущего времени. Сверток рукописей был перенесен Соколовским на какую-то другую квартиру. Позже, когда мы сидели уже в одесской тюрьме, Соколовский сделал через своих родных попытку разыскать рукопись. Может быть, у него мелькала мысль о том, что ссылка будет как раз подходящим временем для обработки драматического произведения. Но рукописи не было. Она исчезла бесследно. Вернее всего, хозяева, у которых она хранилась, после ареста злополучных авторов сочли за лучшее предать ее сожжение. Я мирюсь с этим тем легче, что на дальнейшем моем не всегда гладком жизненном пути у меня пропали рукописи несравненно большего значения. Глава 7 Моя первая революционная организация. Осенью 1896 года я все же посетил деревню, но дело ограничилось коротким перемирием с семьей. Отец хотел, чтобы я стал инженером, а я еще колебался между чистой математикой, которая чувствовал большое тяготение, и революцией, которая постепенно овладевала мною. Каждое прикосновение к этому вопросу приводило к острому кризису в семье. Все были мрачны, все страдали, старшая сестра потихоньку плакала, никто не знал, что предпринять. Гостивший в деревне дядя, инженер, владелец завода в Одессе, уговорил меня поехать на время к нему. Это все же был хоть временный выход из тупика. Я прожил у дяди несколько недель. Мы спорили о прибыли и прибавочной стоимости. Мой дядя был сильнее в присвоении прибыли, чем в объяснении ее. Поступление на математический факультет оттягивалось. Я жил в Одессе и искал. Чего? Главным образом себя. Я заводил случайные знакомства с рабочими, доставал нелегальную литературу, давал уроки, читал тайные лекции старшим ученикам ремесленного училища, вел споры с марксистами, все еще пытаясь не сдаваться. С последним осенним бароходом я уехал в Николаев и снова поселился со Швиговским в саду. Возобновилось старое. Мы обсуждали последние книжки радикальных журналов, спорили о дарвинизме, неопределенно готовились и ждали. Что послужило непосредственным толчком к начатию революционной пропаганды? На это трудно ответить. Толчок был внутренний. В той интеллигентской среде, в которой я вращался, никто не вел настоящей революционной работы. Мы отдавали себе отчет в том, что между нашими бесконечными беседами за чаем и революционной организацией целая пропасть. Мы знали, что связи с рабочими требуют большой конспирации. Это слово мы произносили серьезно, с уважением, почти мистическим. Мы не сомневались, что в конце концов перейдем от чаепития и конспирации, но никто определенно не говорил, когда и как это произойдет. Чаще всего в оправдании оттяжек мы говорили друг другу «надо подготовиться». И это не было так уж неверно. Но что-то, очевидно, сдвинулось в воздухе, резко приблизило наш переход на путь революционной пропаганды. Сдвиг произошел не непосредственно в самом Николаеве, а во всей стране, прежде всего в столицах, но отдался и у нас. В 1896 году в Петербурге разразились знаменитые массовые стачки ткачей. Это придало духу интеллигенции. Почувствовав пробуждение тяжелых резервов, студенты стали смелее. Летом на Рождество и на Пасху десятки студентов появлялись в Николаеве и приносили с собой отголоски петербургской, московской и киевской борьбы. Некоторых исключали из университета, и недавние гимназисты возвращались с ореолом борцов. В феврале 1897 года сожгла себя в Петропавловской крепости Курсистка Ветрова. Эта трагедия, так и оставшаяся невыясненной до конца, всполошила всех. В университетских городах происходили волнения. Аресты и высылки учащались. К революционной работе я приступил под аккомпанемент Ветровских демонстраций. Дело было так. Я шел по улице с младшим участником нашей коммуны Григорием Соколовским, юношей моего примерно возраста. «Надо бы все-таки и нам начать», — говорил я. «Надо начать», — ответил Соколовский. «Только как? Вот именно как? Надо найти рабочих, никого не дожидаться, никого не спрашивать, а найти рабочих и начать». «Я думаю, найти можно», — сказал Соколовский. «У меня был знакомый сторож на бульваре, библеец. Вот я к нему и схожу». Соколовский в тот же день сходил на бульвар к библейцу, того уже давно не было. Была какая-то женщина, а у этой женщины был знакомый тоже сектант. Через этого знакомого-незнакомой, нам женщины, Соколовский в тот же день познакомился с несколькими рабочими, среди которых был электротехник Иван Андреевич Мухин, ставший вскоре главной фигурой организации. Соколовский вернулся с поисков с горящими глазами. «Вот это люди так люди!» На другой день мы сидели в трактире группой «Человек в 5-6. Музыкальная машина бешено грохотала над нами и прикрывала нашу беседу от посторонних. Мухин, худощавый, бородка клинышком, щурит лукаво умный левый глаз, глядит дружелюбно, но опасливо на мое безусое безбородое лицо и обстоятельно с лукавыми остановочками разъясняет мне. «Евангелие для меня в этом деле как крючок. Я с религии начинаю, а перевожу на жизнь». Я штундистам на днях на фасолях всю правду раскрыл. Как на фасолях? Очень просто. Кладу зерно на стол. Вот это царь. Кругом еще обкладываю зерна. Это министры, архиереи, генералы. Дальше дворянство, купечество. А вот эти фасоли кучей. Простой народ. Теперь спрашиваю, где царь? Он показывает середку. Где министры? Показывает кругом. Как я ему сказал, так он и мне и говорит. Но теперь и говорит Иван Андреевич. Теперь погоди. Он вовсе закрывает левый глаз и делает паузу. «Тут я, значит, рукой все эти фасоли перемешал. А ну-ка покажи, где царь, где министра. Да кто же его, — говорит, — теперь узнает Теперь его не найдешь. Вот кто — говорю, — есть, что не найдешь. Вот так, — говорю, — и надо все фасоли перемешать. Я даже вспотел от восторга, слушая Ивана Андреевича. Вот это настоящее! Мы мудрили, догадали, да дожидались. Машина играет конспирацией. Иван Андреевич на фасолях классовую механику не спровергает революционная пропаганда. «Только как их перемешать?» — едят их мухи. «Вот в чем дело», — говорит Мухин уже другим тоном и глядит на меня строго в оба глаза. «Это ведь не фасоль, а?» И теперь уже он ждет ответа с моей стороны. С этого дня мы окунулись с головой в работу. У нас не было старших руководителей, не хватало собственного опыта, но ни трудности, ни замешательства мы не испытывали, пожалуй, ни разу. Одно вытекало из другого так же неотразимо, как в трактирной беседе с Мухиным. Экономическая жизнь России в конце прошлого столетия резко передвигалась на юго-восток. На юге воздвигались один за другим крупные заводы, два из них в Николаеве. В 1897 году считалось в Николаеве около 8 тысяч заводских рабочих, да около 2 тысяч ремесленных. Культурный уровень рабочих, как и заработок, были сравнительно высоки. Безграмотные составляли ничтожный процент. Место революционных организаций занимало до некоторой степени сектантство, успешно ведшее борьбу с казенным православием. За отсутствием больших тревог жандармерия в Николаеве мирно дремала. Это оказалось нам как нельзя более на руку. «При серьезной постановке сыска мы были бы арестованы в первые же недели, но мы являлись пионерами и имели все выгоды этого. Жандармов мы раскачали лишь после того, как раскачали николаевских рабочих. Знакомясь с Мухиным и его друзьями, я назвал себя Львовом. Эта первая конспиративная ложь далась мне нелегко. Было прямо-таки мучительно обманывать людей, с которыми сходишься для такого большого и хорошего дела. Но кличка Львова очень скоро за мной закрепилась, и я сам привык к ней. Рабочие шли к нам самотеком, точно на заводах нас давно ждали. Каждый приводил приятеля, некоторые приходили с женами, несколько пожилых рабочих вошли в кружки с сыновьями. Не мы искали рабочих, а они нас. Молодые неопытные руководители, мы скоро стали захлёбываться в вызванном нами движении. Каждое слово встречало отклик. На подпольное чтение беседы по квартирам в лесу, на реке собиралось 20-25 человек и более. Преобладали рабочие высокой квалификации, недурно зарабатывавшие. На Николаевском судостроительном заводе уже тогда существовал восьмичасовой рабочий день. С тачками эти рабочие не интересовались, они искали правды социальных отношений. Некоторые из них называли себя баптистами, штундистами, евангельскими христианами, но это не было догматическое сектантство Рабочие просто отходили от православия, баптизм становился для них коротким этапом на революционном пути. В первые недели наших бесед некоторые из них еще употребляли сектантские обороты и прибегали их к сравнениям с эпохой первых христиан, но почти все скоро освободились от этой фразеологии, над которой бесцеремонно потешались более молодые рабочие. Наиболее яркие фигуры и сегодня стоят передо мной как живые. Столяр Коротков, в котелке, давно разделавшийся со всякой мистикой, была гура стихотворец. «Я — рационалист!» — говорил он торжественно. А когда Тарас Савельевич, старый евангелист, у которого уже были внучата, в сотый раз начинал говорить о первых христианах, которые так же, как и мы, собирались в тайне, Коротков обрывал его. «Мне твоя богословие вот!» И он снимал с головы свой котелок и швырял его с негодованием куда-то вверх, промеж деревьев. Потом, постояв, отправлялся разыскивать свой головной убор. Дело происходило в лесу, на песках. Многие рабочие, захваченные новыми чувствами, стали сочинять стихи. Коротков написал пролетарский марш, который начинался так. «Мы альфы и омеги. Начало и концы». Нестеренко тоже, плотник, участвовавший в кружке Александры Львовны Соколовской вместе со своим сыном, сочинил украинскую «Думку» про Карла Маркса. Ее распевали хором. Но сам Нестеренко кончил плохо. Связался с полицией и выдал ей всю организацию. «Молодой чернорабочий Ефимов, русый гигант с голубыми глазами из офицерской семьи, хорошо грамотный, даже начитанный, жил на самом дне города. Я разыскал его в обжорке босиков». Ефимов работал в порту грузчиком, не пил и не курил. Был сдержан и вежлив. Но в нем жила какая-то тайна, делавшая его мрачным, несмотря на его 21 год. Ефимов вскоре поведал мне, будто познакомился с таинственной организацией народовольцев и предложил свести нас с ними. Втроем я, Мухин и Ефимов пили чай в шумном трактире России, слушали оглушительную музыку машины и ждали. Наконец, Ефимов показал нам глазами большого плотного человека с купеческой бородкой. Он. Человек этот долго пил за отдельным столиком чая, потом стал одеваться и автоматическим жестом перекрестился на иконы. «Вот так народоволец!» — ахнул потихоньку Мухин. Народоволец уклонился от знакомства, передав через Ефимова какое-то туманное объяснение. История осталась таинственной навсегда. Сам Ефимов вскоре подвел свои счеты с жизнью, удушив себя угольным газом. Возможно, что гигант с голубыми глазами был просто игрушкой в руках сыщика, но, возможно, и худшие. Мухин, электротехник по профессии, устроил у себя в квартире сложную систему сигнализации на случай полицейского налета. Мухину было 27 лет, он понемножку кашлял кровью, был богат житейским опытом, полон практической мудрости и казался мне чуть не стариком. Мухин остался революционером на всю жизнь. После первой его ссылки последовало новая тюрьма, затем новая ссылка. Я встретился с ним после перерыва в 23 года на конференции Украинской коммунистической партии в Харькове. Мы долго сидели в углу, перетряхивая старину, вспоминая отдельные эпизоды и рассказывая друг другу о дальнейшей судьбе тех лиц, с которыми были связаны на заре революции. На этой конференции Мухин был выбран в Центральную контрольную комиссию Украинской партии. Он вполне заслужил такого избрания всей своей жизнью, но уже вскоре после конференции Мухин слег и больше не поднимался. «Сейчас же, после нашего знакомства, Мухин свел меня со своим приятелем, тоже из сектантов, Бабенкой, у которого был свой небольшой домик и свои яблони во дворе. Бабенко был хром, медлителен, всегда трезв, и научил меня чай пить с яблоками вместо лимона. Вместе с другими Бабенко был арестован, изрядно отсидел, потом вновь вернулся в Николаев. Судьба нас развела совсем». Случайно прочитал я в какой-то газете в 1925 году, что на Кубани проживает бывший член Южно-Русского Рабочего Союза Бабенко. К этому времени у него отнялись ноги. Мне удалось добиться, в 1925 году это было для меня уже нелегко, перевода старика в Ессентуке для лечения. Ноги опять стали ходить, я посетил Бабенко в его санатории. Он не знал, что Троцкий Львов одно и то же лицо. Мы опять с ним пили чай с яблоками и вспоминали прошлое. То-то, должно быть, он удивился, услышав вскоре, что Троцкий — контрреволюционер. Много было интересных фигур, всех не перечислить. Была прекрасная молодежь, очень культурная, прошедшая техническую школу при судостроительном заводе. Она понимала руководителя с полуслова. Революционная пропаганда оказалась таким образом несравненно доступнее, чем рисовалась в мечтах. Нас поражала и опьяняла высокая продуктивность работы. Из рассказов о революционной деятельности мы знали, что число распропагандированных рабочих выражалось обычно немногими единицами. Революционер, который привлек двух-трех рабочих, считал это неплохим успехом. У нас же число рабочих, входивших и желавших входить в кружки, казалось практически неограниченным. Недостаток был только за руководителями. Не хватало литературы. Руководители рвали друг у друга из рук один единственный заношенный рукописный экземпляр коммунистического манифеста Маркса Энгельса, списанный разными почерками в Одессе с многочисленными пропусками и искажениями. Вскоре мы сами начали создавать литературу. Это и было, собственно, началом моей литературной работы. Оно почти совпало с началом революционной работы. Я писал прокламации или статьи, затем переписывал их печатными буквами для гектографа. О пишущих машинках тогда еще не подозревали. Я выводил печатные буквы с величайшей тщательностью, считаю делом чести добиться того, чтобы даже плохо грамотному рабочему можно было без труда разобрать прокламацию, сошедшего с нашего гектографа. Каждая страница требовала не менее двух часов. Иногда я в течение недели не разгибал спины, отрываясь только для собраний и занятий в кружках. Зато какое чувство удовлетворения доставляли сведения с заводов, из цехов о том, как рабочие жадно читали, передавали друг другу и горячо обсуждали таинственные листки с лиловыми буквами. Они воображали себя автора листков могущественной таинственной фигурой, которая проникает во все заводы, знает, что происходит в цехах и через 24 часа уже отвечает на события свежими листками. Первоначально мы варили гектограф, печатали прокламации у себя в комнате по ночам. Кто-нибудь стоял во дворе на страже. В открытой печке заготовлены были спички и керосин, чтобы в случае опасности сжечь улики. Все было крайне наивно. Но николаевские жандармы были тогда немногим опытнее нас. Позже мы перенесли свою печальню на квартиру пожилого рабочего, который потерял зрение при несчастном случае в цехе. Квартиру он предоставил нам без колебаний. «Для слепого везде тюрьма», — говорил он со спокойной успешкой. «Постепенно мы сосредотачивали у него большой запас глицерина, желатина и бумаги. Работали ночью. Запущенная комната с потолком над самой головой имела жалкий, поистине нищенский вид. На железной печке мы готовили революционное варево, выливая его затем на жестяной лист. Слепой, увереннее всех, двигался в полутемной комнате, помогая нам». Молодой рабочий работница с благоговением взглядывали друг на друга, когда я снимал с гектографа свежеотпечатанный лист. Если б сверху трезвым взглядом поглядеть на эту группу молодежи, копошащейся в полутьме вокруг жалкого гектографа, какой убогой фантазией представился бы ее замысел повалить могущественное вековое государство? И однако же замысел удался на протяжении одного человеческого поколения. До 1905 года прошло с тех ночей всего 8 лет, до 1917 — неполных 20 лет. Устная пропаганда не давала мне, пожалуй, такого удовлетворения, как печатная. Знания были недостаточны, и не хватало умения надлежащим образом преподнести их. Речей в подлинном смысле у нас почти еще не было. Один только раз в лесу, в день 1 мая, мне пришлось сказать нечто вроде речи. Это повергло меня в величайшее смущение. Каждое собственное слово, прежде чем оно выходило из горла, казалось мне невыносимо фальшивым, но беседы в кружках удавались иногда неплохо. В общем же, революционная работа шла полным ходом. В связи с Одессой я поддерживал и развивал. Вечером я шел на Николаевскую пристань, брал за рубль билет третьего класса, укладывался на палубе парохода поближе к трубе, клал под голову пиджак и укрывался пальто. Утром я просыпался в Одессе и отправлялся по знакомым адресам. Следующую ночь опять проводил на пароходе. Таким образом, я не тратил лишнего времени на езду. Связи мои в Одессе неожиданно обогатились. У входа в публичную библиотеку я познакомился с рабочим в очках. Мы поглядели друг на друга пристально и догадались друг о друге. Это был Альберт Полик, наборщик-организатор знаменитый впоследствии центральной типографии партии. Знакомство с ним составило эпоху в жизни нашей организации. Уже через несколько дней я доставил в Николаев чемодан, наполненный нелегальной литературой заграничного из издания. Это были сплошь новенькие агитационные брошюрки в веселых цветных обложках. Мы по много раз открывали чемонан, чтобы полюбоваться своим сокровищем. Брошюрки быстро разошлись по рукам и сильно подняли наш авторитет в рабочих кругах. От Полика я случайно узнал в беседе, что техник Шренцель, выдававший себя за инженера и давно тершийся вокруг нас, старый провокатор. Это был глупый и назойливый человечек в форменной фуражке со значком. Мы инстинктивно не доверяли ему, но кой кобу и кое-что он знал. Я пригласил Шренцеля на квартиру к Мухину. Здесь я подробно изложил биографию Шренцеля, не называя его, и довел его этим до полной невменяемости. Мы пригрозили ему в случае выдачи короткой расправой. По-видимому, это подействовало, так как месяца три после того нас не тревожили. Зато после нашего ареста Шренцель громоздил в своих показаниях ужасы на ужасы. Организацию мы назвали Южно-Русским Рабочим Союзом, имея в виду «Втянуть» и другие города. Я составил устав союза в социал-демократическом духе. Администрация пыталась выступать против нас с речами на заводах. Мы на другой день отвечали прокламациями. Эта дуэль взволновала не только рабочих, но и широкие круги городского населения. Весь город говорил под конец о революционерах, которые наводняют заводы своими листками. Наши имена называли со всех сторон, но полиция медленно, не веря, что мальчишки из сада способны вести такую кампанию и предполагая, что за нашей спиной стоят более опытные руководители. Они подозревали, по-видимому, старых ссыльных. Это дало нам 2-3 лишних месяца, но в конце концов слежка за нами приняла слишком явный характер, и жандармы узнавали неизбежно один кружок за другим. Мы решили на несколько недель разъехаться из Николаева в разные стороны, чтобы оборвать полицейскую нить. Я должен был поехать в деревню к родителям Соколовская, с братом в Екатеринослав и так далее. В то же время мы твердо решили в случае повальных арестов не скрываться, а дать арестовать себя, чтобы жандармы не могли говорить рабочим «руководители вас покинули». Перед моим отъездом Нестеренко потребовал, чтобы я непосредственно ему передал пачку прокламаций. Он назначил встречу за кладбищем поздно вечером. Лежал глубокий снег, ночь была лунная, за кладбищем открывалось совершенно пустынное пространство. Нестеренко я нашел на условленном месте, но в тот момент, когда я передавал ему вынутый из-под полы пакет, от кладбищенской стены отделилась фигура и прошла близко возле нас, задев Нестеренко локтем. «Кто это?» — спросил я с удивлением. «Не знаю», — ответил Нестеренко, глядя уходящему вслед. «Он уже был тогда в связи с полицией, но мне и в голову не пришло заподозрить его». 28 января 1898 года произведены были массовые аресты. Всего выхвачено было свыше 200 человек. Пошла расправа. Один из арестованных, солдат Соколов, был доведен запугиваниями до того, что бросился из тюремного коридора второго этажа вниз, но отделался тяжелыми ушибами. Другого из заключенных, левандовского жандармы довели до психического расстройства. Были еще жертвы. Среди арестованных было много случайного народу. Некоторые из тех, на кого мы надеялись, отходили, даже выдавали. Наоборот, кое-кто из тех, которые стояли в тени, показали силу характера. Арестованным ненадолго оказался почему-то токарь, немец Август Дорн, лет 50, всего раз или два заглянувший в кружок. Он держал себя великолепно, пел на всю тюрьму веселые, не всегда, правда, добродетельные немецкие песенки, шутил на ломаном русском языке, поддерживая дух молодых. В московской пересыльной тюрьме, где мы сидели в общей камере, Дорн убеждал самовар приблизиться к нему и заканчивал диалог так. «Не хочешь? Тогда Дорн пойдет к тебе». И хотя сцена повторялась изо дня в день, все добродушно смеялись. Николаевская организация получила жестокий удар, но не исчезла. Нас скоро заменили другие, и революционеры, и жандармы становились опытнее. Глава 8. Мои первые тюрьмы. При общей облаве в маре 1898 года я был арестован не в Николаеве, а в имении крупного помещика Соковника, куда Швиговский перешел на службу садовником. Я заехал к нему по пути из Яновки в Николаев с большим портфелем рукописей, рисунков, писем и всякого вообще нелегального материала. На ночь Швиговский спрятал опасный пакет в яму с капустой, а на рассвете, отправляясь сажать лес, вынул папку из ямы, чтобы передать не для работы. В это время как раз и нагрянули жандармы. Швиговский успел в передний бросить пакет с закатку с водой. Экономки, которая под надзором жандармов кормила нас обедом, Швиговский успел шепнуть, чтобы она унесла папку и спрятала получше. Старуха не нашла ничего другого, как зарыть папку в саду в снег. Мы твердо считали, что документы не попадут в руки врага. Наступила весна, снег стаял, выросла трава и снова скрыла папку, разбухшую от весенней воды. Мы сидели в тюрьме. Наступило лето. Рабочий косил в помещичьем саду траву, два его мальчика, игравшие тут же, наткнулись на пакет и передали отцу. Тот снес его в барский дом, а перепуганный насмерть либеральный помещик немедленно свез бумаги в Николаев и сдал их жандармскому полковнику. Почерки рукописей послужили уликой против нескольких лиц. Старая Николаевская тюрьма совсем не была приспособлена для политических, да еще в таком числе. Я попал в одну камеру с молодым переплетчиком Явичем. Камера была очень велика, человек на 30, без всякой мебели, еле отапливалась. В двери был большой квадратный вырез в коридор, открытый прямо на двор. Стояли январские морозы. На ночь нам клали на пол соломенника а в 6 часов утра выносили его. Подниматься одеваться было мукой. В пальто, в шапке и калошах мы садились с явичем плечом к плечу на пол. И, упершись спинами, в чуть теплую печь грезили и дремали час-два. Это было, пожалуй, самое счастливое время дня. «На допрос нас не звали. Мы бегали из угла в угол, чтобы согреться, предавались воспоминаниям, догадкам и надеждам. Я стал заниматься с Явичем науками. Так прошло недели три. Потом наступила перемена. Меня вызвали в тюремную контору с вещами и передали двум рослым жандармам, которые перевезли меня на лошадях в херсонскую тюрьму». Это было еще более старое здание. Камера была просторная, но с узким наглухо заделанным окном в тяжелом железном переплете, два пропускавшим свет. Одиночество было полное, абсолютное, беспросветное. Ни прогулок, ни соседей. Из заделанного по зимнему окна ничего не было видно. Передач с волей я не получал. У меня не было ни чаю, ни сахару. Арестанскую похлебку давали раз в день, в обед. Паек ржаного хлеба с солью служил мне с завтраком и ужином. Я вел с собой длинные диалоги о том, имею ли я право увеличить утреннюю порцию за счет вечерней. Утренние доводы казались вечером бессмысленными и преступными. За ужином я ненавидел того, который завтракал. У меня не было смены белья. Три месяца я носил одну и ту же пару. У меня не было мыла. Тюремные паразиты ели меня заживо. Я давал себе урок пройти по диагонали 1111 шагов. Мне шел й год. Изоляция была абсолютная, какой я позже не знал нигде и никогда, хотя побывал в двух десятках тюрем. У меня не было ни одной книги, ни карандаша, ни бумаги. Камера не проветривалась. О том, какой в ней воздух, я судил по гримасе помощника начальника, когда он входил ко мне. Я откусывал кусочек тюремного хлеба, ходил по диагонали и сочинял стихи. Народническую дубинушку я переделал на пролетарскую машинушку. Я сочинил революционную комаринскую. Весьма посредственного качества стихи эти позже приобрели большую популярность». Они перепечатываются в песенниках и сейчас, но иногда меня грызла жестокая тоска и одиночество.